8. Динки Эрншоу уже, похоже, целую вечность сидел в большом кресле, с нетерпением ожидая начала концерта. Обычно пребывание в читальне поднимало ему настроение. Чего там, всем поднимало настроение. Сказывался эффект светлого разума. Но сегодня он лишь чувствовал, как нарастающее напряжение завязывает его желудок все более тугим узлом. Он видел тахинов и кантои, которые время от времени появлялись на балконе, чтобы подпитаться светлым разумом. Но они его не тревожили, поскольку не могли тыкнуться ему в голову. Из-за них он мог не волноваться. Наконец до него донесся какой-то звук. Ожил детектор дыма? Возможно, феверал? Возможно. А может и нет. Больше никто не отреагировал на звук. «Жди», — сказал он себе. Тед предупреждал, что это самое трудное, не так ли? Но, по крайней мере, Шимми в безопасности. Шимми в своей комнате, а Корбет Холл не сгорится. Так что успокойся. Расслабься. И все-таки это был тризвон детектора дыма. Динки в этом совершенно не сомневался. Разве что самая малость. У него на коленях лежала книга с кроссвордами. Последние 50 минут он заполнял один из них всеми буквами без разбора, не обращая внимания на вопросы. Теперь начал писать поверху прописными печатными буквами. «Идите на юг с поднятыми руками. Вам не причинят вред». И в этот момент громко завыла пожарная сигнализация, возможно, в западном крыле. Несколько разрушителей, рывком выдернутые из транса, в испуге вскрикнули. Динки тоже вскрикнул, но от облегчения. Облегчение и чего-то еще. Радости? Да, скорее всего, радости. Потому что когда только-только завыла сирена пожарной тревоги, он чувствовал мощное гудение светлого разума. А потом объединенный психический импульс разрушителей отрубился, как электросистема, в которой от перегрузки сработали предохранители. В этот момент и прекратилось разрушение луча. Теперь и у него появилась работа. Ожидание закончилось. Динки поднялся, позволив книге Красфордов упасть на турецкий ковер. Коснулся разумов разрушителей, находившихся в читании. Труда это не составило, сказались ежедневные тренировки, которые он проводил с помощью ТЭТа. А если это сработает? Если разрушители подхватят команду Динки, начнут ретранслировать ее, Что ж, она только усилится. Станет доминантой в этой новой вариации светлого разума. Во всяком случае, он надеялся, что все пойдет по намеченному плану. Народ, это пожар в здании! Пожар! Словно в подтверждении этой мысли где-то что-то взорвалось, и первый клок дыма просочился в читальню через вентиляционную панель. Разрушители оглядывались, некоторые встали со своих мест, их глаза широко раскрылись. Динки послал следующую мысль. «Не волнуйтесь, не паникуйте. Все хорошо. Идите!» Он послал образ северной лестницы, добавил разрушителей. Разрушители спускались по северной лестнице. Разрушители шли по кухне. Треск горящего дерева, запах дыма – все это доносилось из западного крыла, где жили охранники. Стал бы кто-нибудь ставить под сомнение правдивость этой психотрансляции? Задался бы вопросом «А кто передатчик?» И почему он, она это делает? В тот момент нет. В тот момент ими правил страх. В тот момент они хотели, чтобы кто-то сказал им, что нужно делать. И эту роль взял на себя Динки. «К северной лестнице! Спускайтесь по северной лестнице! Выходите на лужайку за Дамли Хаус!» Сработало. Они двинулись в указанном направлении как овцы следуют за бараном или лошади за жеребцом. Некоторые уже ухватили две основные идеи. Не паникуйте! Не паникуйте! Северная лестница! Северная лестница! И ретранслировали их. Еще один добрый знак. Та же мысль шла сверху. От кантои и тахинов, которые наблюдали за разрушителями с балконов. Никто не бросился бежать, Никто не запаниковал, началась организованная эвакуация по северной лестнице.